Этими последними словами и тем разряжением какое они во мне производили, Сван мгновенно уничтожал одно из страшных внутренних расстояний, из-за которых любимая женщина представляется нам бесконечно далекой. В такие минуты я любил его, как мне казалось, более глубокой любовью, чем Жильберту. Властелин своей дочери, он дарил ее мне, а она иногда ускользала. Я властвовал над ней не непосредственно, а через посредство свана. И потом я ее любил, а значит, не мог смотреть на нее без волнения, без желания чего-то большего, желания которое в присутствии любимого существа отнимает у нас ощущение любви. Впрочем, чаще всего мы не сидели дома, а шли гулять». И иногда госпожа Сван, прежде чем одеться, садилась за рояль. Выступая из розовых или белых рукавов крабдышиного капота, часто очень ярких, красивые ее руки вытягивали над клавиатурой пальцы движением, исполненные той же тихой печали, какая была у нее в глазах, но не в сердце. Однажды она сыграла часть сонаты Вентейля с той короткой фразой, которую так любил Сван. Но обычно более или менее сложную музыку сразу не узнаешь. Зато потом, когда эту же сонату сыграли мне раза два или три, я почувствовал, что прекрасно ее знаю. Мы не зря говорим, что услышали то-то и то-то впервые. Если бы мы в самом деле, как нам показалось, ничего не уловили при первом слушании, то и при втором, и при третьем повторилось бы то же самое. и никак нельзя было бы поручиться, что десятое будет удачнее. Вероятно, в первый раз подводит не восприятие, а память. Ведь наша память по сравнению со сложностью впечатлений, с которыми она сталкивается, когда мы слушаем музыку, слаба, коротка, как у человека, который во сне думает о многом и тут же все забывает, или как у человека, наполовину впавшего в детство, который не помнит, о чем с ним только что говорили. Память не способна немедленно снабдить нас воспоминанием о многообразных впечатлениях. Однако исподволь воспоминание откладывается в ней, и когда мы прослушаем музыкальное произведение раза два или три, то мы уподобляемся школьнику, который несколько раз повторил урок перед сном, и думаем, что так и не выучил, а утром отвечает его наизусть. Просто-напросто я до того дня не слышал ни единого звука из этой сонаты, и оттого фраза, ясная для Свана и его жены, была далека от моего сознания, как имя, которое силишься вспомнить и на месте которого находишь пустоту, откуда час спустя без малейших усилий с твоей стороны сами собой выскочут те самые слоги, что еще совсем недавно никак тебе не давались. И как бы ни было прекрасно произведение искусства, с первого раза в памяти его не удержишь. Более того, как это произошло у меня с сонатой Вентейля, сперва мы различаем наименее ценное в нем. Итак, я ошибался не только в том, что соната меня ничем уже будто бы не поразит. Именно поэтому мне долго не хотелось послушать ее еще раз. после того, как госпожа Сван проиграла из нее самую знаменитую фразу. В данном случае я был не умнее тех, что ничего не ждут от собора святого Марка в Венеции, так как представляет себе по фотографии, какой формы его купола. И даже когда я прослушал сонату с начала до конца, она почти вся осталась для меня невидимой, подобно памятнику, в котором из-за дальности расстояния или из-за тумана различаешь лишь неважные частности. Вот почему с познанием подобных произведений, как и всего, что осуществляется во времени, связано грустное чувство. Когда же мне открылось самое сокровенное в сонате Вентейля, то все, что я уловил и полюбил с самого начала, сделавшись привычным и оттого неощутимым, стало утекать от меня, ускользать». Так как я влюблялся в то, что мне давала соната от раза к разу, то я никогда не владел ею всей. Она была похожа на жизнь. Но великие произведения искусства не так разочаровывают, как жизнь. Они не дают сперва лучшего, что в них есть. Красоты, которые открываются в сонате Вентеля, раньше всего, как раз скорее всего, надоедают. И, конечно, потому что они не так заметно отличаются от того, что нам уже известно.